Глава 20. Мать Паулоса молила ее остаться в Афинах. «Не могу, мама. Последнее, о чем просил меня Паулос, увезти Александра в безопасное место, в Америку». Эванджелина Хайретис, тяжело вздохнув, кивнула. «Европа теперь нет подходящее место, чтобы спокойно растить детей». Она потеряла сына и теперь теряет внука. «Паулос был прав», — сказала она, глядя на темные занавеси, не пропускавшие солнечного света. «Ты должна исполнить волю Паулоса». Валентина поцеловала ее в щеку. «Мы будем писать вам, мама, и вернемся, как только закончится война». Эванжелина снова кивнула и погладила невестку по руке. «Потом будет слишком поздно». Мария вышла замуж за сына их друзей. Аристея помолвлена с молодым банкиром из хорошей семьи. Сама Эванжелина прожила достаточно долго, и смерть соединит ее с теми, кого она любила больше всего — с мужем и сыном. Странно, — подумала она, — что сын Паулоса так и не затронул моего сердца по-настоящему. Такой красивый мальчуган, живой и крепкий. однако она не испытывала к нему той бешеной, неукротимой любви, как к своим детям и маленькой внучке, дочери Марии. Евангелина положила руку, На голову, Валентины, ты подарила моему сыну много счастья, дитя мое. Поезжай, благословляю тебя. Валентина отправилась сначала в Лиссабон, а оттуда в Лондон. Март тридцать девятого выдался ветреным и холодным. Газеты сообщали тревожные новости. Гитлер аннексировал Богемию и Моравию и объявил их германским протекторатом. Паулос был прав в своем стремлении поскорее покинуть Европу. Теперешний Лондон совсем не походил на тот, где она была так счастлива в свой медовый месяц. Пока черное такси везло их с Александром по узким улочкам, Валентина заметила, что все четыре фильма с ее участием одновременно показывают в Stand. Ее лицо смотрело с десятков афиш Валентина в роли Маргариты Анджуйской королевы воительницы, в женщине, в «Алам», В Гефсиманских вратах и наследнице Елены. И везде имя видала было написано чуть ниже, огромными черными буквами. Александр изумленно глазел на огромные щиты, не понимая, почему изображенные на них леди так похожи на его мать. Валентина отвела глаза. Слишком много мучительных воспоминаний пробуждали эти афиши. Воспоминаний, к которым она еще не была готова. Ей необходимо время чтобы немного опомниться и спокойно все обдумать. И она обрела недолгий покой в номере отеля «Совой». Большие окна смотрели нагонимые ветром воды Темзы. К реке выходили сады, где Александр мог бегать и играть. Никто не знал о ее приезде. Ни одного назойливого репортера, ни орды фотографов. Она могла без помех каждый день брать Александра на прогулку. За три дня до того, как она должна была ехать в Саутгемптон, чтобы подняться на борт Куин Мэри, телефон в ее номере зазвонил. Валентина рассеяна ответила, предположив, что это, скорее всего, звонят из администрации отеля. Но при звуке мужского голоса с сильным акцентом, спросившего Валентину, ноги ее внезапно подкосились, и она рухнула на стул. Добро пожаловать в Лондон! жизнерадостно приветствовал ее незнакомец. Вам удалось сохранить свой приезд в тайне? Поздравляю. Это оказался не Видал. Акцент, видала, никогда не был таким заметным, однако на короткое, головокружительное мгновение... «Кто говорит?» — спросила Валентина, немного придя в себя и отдышавшись. «Александр Корда. Я только сегодня случайно узнал, что вы в Лондоне, и то лишь потому, что обедал в Савое. Я все еще здесь. Вы не согласитесь поужинать со мной?» Нет. — Спасибо за приглашение, но... — Я понимаю, — тактично ответил Корда. Я знаю, что вы недавно овдовели. Примите мои искренние соболезнования, и все-таки мы поужинаем. Поговорим о ваших картинах, планах на будущее, приятно проведем время. Прошло два месяца со дня смерти Паулоса. Два месяца после разлуки с Эванджелиной. С тех пор Валентина разговаривала лишь с горничными, официантами, посыльными и четырехлетним мальчиком. — Мы встретимся пораньше, — предложил Александр Корда. — Жду вас в американском баре в семь. Корда был известнейшим режиссером. Вечер в его обществе обещает быть интересным. Когда-нибудь все равно придется нарушить свое добровольное затворничество». Спасибо, мистер Корда. Буду очень рада. Она позвонила горничной и попросила посидеть с Александром на случай, если тот проснется и испугается, не найдя ее рядом. Корда был венгром. И Валентина против воли начала гадать, есть ли какое-нибудь сходство между ним и Видалом. С тех пор, как она похоронила Паулуса, На губах Валентины впервые появилось нечто вроде улыбки. На свете просто нет другого такого, как видал. Он один-единственный. Валентина посмотрела на большую двуспальную кровать, где мирно спал мальчик. Нет, все-таки есть еще один. Его сын. Она нахмурилась. Когда они вернутся в Америку, нужно держаться подальше от Голливуда. Один взгляд на Александра, и Видал немедленно поймет, кто отец ребенка. Александр Кордо даже отдаленно не напоминал Видала. Седые волосы, приземистая фигура, очки с толстыми стеклами в роговой оправе. «Я счастлив видеть вас!» — воскликнул он, поднося ее руку, губам и целуя с искренним почтением. «Вы волшебница, принесшая на экран неповторимое очарование!» «Но я больше четырех лет не снимаюсь, мистер Корда». «Пожалуйста, зовите меня Алексом», — поправил тот, мгновенно поняв, почему его земляк и друг видал Ракоши, так стремился снимать именно эту женщину, забыв об остальных звездах. Ее красота была необычной, трагической, неодолимо притягательной. Алекс отметил простоту черного платья для коктейлей и вспомнил, что Валентина овдовела всего два месяца назад. Платье было приталенным, с длинными рукавами и высоким воротником. Никаких драгоценностей, кроме обручального кольца. Однако, пока они шли от бара в роскошный, освещенный хрустальными люстрами ресторан «Ривер», головы всех присутствующих поворачивались в их сторону, и за ними шлейфом стелился восхищенно любопытный шепоток. «Боюсь, пригласив вас на ужин, я невольно нарушил ваше уединение», — заметил Алекс, когда... Метродотель, почтительно кланяясь, усадил их за лучший столик. — Завтра новость о том, что вы в Лондоне, появится во всех газетах. Валентина улыбнулась, и... В крови у Алекса вспыхнул огонь. Да, в ней сокрыто нечто гораздо более ценное, чем просто красота. Неподдельное тепло и способность к сопереживанию. Глубина чувств, и кордо интуитивно понял, что перед ним женщина, которая может слушать так же хорошо, как и говорить. Давать так же щедро, как и брать. Женщина, которую окружающие интересуют куда больше ее самой. Это не важно, отмахнулась Валентина, когда официант протянул им переплетенное в кожу меню. Все равно. Кто-нибудь рано или поздно обязательно обнаружил бы, что я здесь. — А вы останетесь в Лондоне? — Нет, через три дня я уезжаю в Америку. Алекс отложил меню и наклонился вперед, сцепив руки на столе. — Нет, нет и нет! — воскликнул он с настойчивостью, мгновенно напомнивши ей видали. «Именно об этом я и хотел с вами побеседовать. Я готовлю снять фильм, самый дорогой и смелый за всю мою карьеру, «Багдадский вор». К сожалению, в нем нет главной женской роли, но я хочу сейчас поговорить о картине, которую мы могли бы сделать вместе». Валентина покачала головой. «Алекс недоуменно нахмурился. Надеюсь, вы не решили навсегда уйти из кино». «Нет. Теперь, когда Паула сумер, я хочу работать. Должна работать, иначе слишком много времени остается для мыслей и воспоминаний». Алекс, понимающий, кивнул. «Тогда вы просто обязаны работать здесь, в Лондоне?» «Нет. Скоро начнется война, Алекс. Я не могу оставаться в Англии. Однако фильмы все равно будут снимать». Яростно убеждал ее Алекс. Фильмы, которые должны поднять патриотический дух страны, убедить народ в неизбежности победы. Валентина снова покачала головой. Мне очень жаль, Алекс. Я бы очень хотела работать с вами, но нужно думать о ребенке. Здесь не безопасно. Алекс откинулся на спинку стула. Он совершенно забыл о ее сыне. «Возможно, — сказал он, потянувшись к меню, — если война не начнется, вы вернетесь. Если вы все еще будете согласны снимать меня, обязательно».